Глава 20. Сколько получает староста? «Вы шутите?» — опешил Аврон. «Думаете, что мне кто-нибудь доверил денег?» «Мы не шутим», — довольно жестко ответил Конральд, «потому что я прекрасно понимаю, что денег у тебя нет. Но неужели ты не знаешь, куда твоя подружка могла их деть? Не привезла же она их к Карину». Этот чертов пивовар нашел бы отличное применение ее деньгам. Но раз девица до сих пор живет у Красномордова, а его лицо до сих пор не расцарапано, вероятно, ему тоже обещаны деньги, которых у девицы нет. Поэтому нам надо найти эти деньги. И как мы это сделаем? И сколько искать? Начал задавать вопросы я. «Прекрасно, Авран остается козлом отпущения, потому что просто влюбился в девицу и думал, что мы ей навредим. Поэтому привел сюда, в эту ловушку». «Вредить вам я точно не хотел, только задержать». «И потому в Йеме было больше трех метров. Чтобы задержать, по самое не могу», — залился я. «Нет, я не знал, какой она глубины». «Просто слышал о том, что где-то в этой стороне охотятся на медведей и прочую крупную живность. Я даже не знал, что яма будет именно в этой роще!» Аврон почти кричал, надрывно и усиленно, чем заслужил крепкую оплеуху от Конральда. Получил и тут же свесил голову, потеряв сознание. «Поговорим в тишине», — начал наемник. «Думаю, что ты не знаешь кое-каких особенностей жизни сельского староста». «Пришла пора узнать», — недоверчиво уточнил я, глядя на Аврона, опустившего голову, — «что же за тайны такие?» «Дело в том, что никто не знает, сколько получает сельский староста, а деньги у него водятся». «Судя по тому, как люди расхватывали дрова в обмен на какие-то тряпки, мне кажется, что в бережке денег нет вообще ни у кого», — отмахнулся я. А ты думаешь, что паршивые дровишки неизвестно от кого будут нести деньги? Осклабился Конральд. Да хоть бы медики! воскликнул я. Или долю медика, или сколько там телегодров стоит. В зависимости от ситуации. Иногда телегодров может стоить чьей-то жизни. Многозначительно закончил наемник. Значит, в деревнях есть деньги, только жители их тщательно скрывают? «Жизнь научила не доверять никому, а в последние годы либо грабят, либо обманывают. Это в городах, которые как минимум год не воевали, к таким вещам относятся более спокойно. Ну, велик кошелек с десятком серебряных, дома еще такой же лежит. Понял теперь?» «Понял. А старста откуда так много денег имеет?» «Я не говорил, что много. Я говорил, что никто не знает, сколько он получает» потому что в его видении сбор налогов. А это просто огромное поле для манипуляций. Своих не трогаешь, чужих обираешь. Это в нормальной большой деревне. А там, где жило всего 10 человек, сам понимаешь, не всегда даже трое живут дружно. «Хотя о чем я?» — вдруг воскликнул он. «Ты же видел, как люди готовы на ровном месте встать по разные стороны баррикады». «Видел, видел», — пробурчал я, вспомнив драку в деревне. «Что удивительно, туда полезли еще и старики, которые отхватили так же лихо, как и другие люди. Чего там забыло старшее поколение, кроме оплюх и ссадин?» «Вот и получается, что деревенский староста всегда может кого-нибудь да обобрать». «А как сбор налогов проходит?» — перебил я Конральда. «Раз в год, большего не знаю». Всякие там ставки, вариации, наценки, проценты – это не по моей части. Но если собирали за год медную монету, то не меньше целиковой. И это по самому плохому, например, с охотника или рыболова, которые почти не продают. А кто более успешный, тот за год легко серебряный только на налоги отдает. Ну, а так без подробностей. Налоги уходят выше, в город, который контролирует эту деревню. «А вот здесь начинается самое интересное!» «Заинтриговал», — ответил я, уже представив, что ради трех копеек налогов с деревни Бережок города воюют друг с другом. По сути, сбор налогов проводится довольно эпично и с размахом, но достаются только тем деревням, которые расположены поближе к городам. Туда доходят целые группы, а вот вдаль уже побаиваются». И потому нички хорошо сохранились, так как всегда можно было что-то украсть. Бережок — просто край мира. Через него никто не перебирается дальше. А руда, несмотря на наличие моста, не так уж и часто пересекается людьми. Как ты сам понял, переселяться оттуда особенно некуда. «О да», — я покачал головой. «Я не ждал обмана. Корить с друга потом будешь». «Друга?» Как ни крути, он был готов тебе помогать, разве нет? Ну, вскружила ему голову девица. Ты что же теперь, если так будет происходить регулярно, будешь постоянно друзьями размениваться? Нет, помрачнел я. Вот охотно верю, что он не знает про деньги, но стоило хотя бы просто спросить. И про ловушку также охотно верится, потому что в последние недели до отъезда Аврон никуда не пропадал. Так что ловушка не его рук дело, а каких-нибудь местных охотников. Но только наш вопрос все равно остается открытым. Как найти деньги, которые забрала Тауда? Где мы их будем искать? Мы даже не знаем суммы. Я бы предположил, что у старста осталось не меньше двух золотых. Помнится, на один серебряный можно экономично жить полгода? ты говорил, припомнил я. Конечно. А каждый золотой давал десять серебряных, если я хорошо слушал Жерона, И тогда экономично жить на эти деньги можно было десять лет. Просто жить, ничего не делать. Есть, спать, гулять. Позже я подумал, что это довольно скучно и очень быстро надоест. Но это же лишь приблизительная оценка, верно? Уточнил я. Примерно. Может быть, как в два раза меньше, так и в два раза больше. Ого! За такими деньгами наверняка много охотников. Только не каждый готов сунуться в дом деревенского староста. Как правило, его выбирают по двум принципам. Сильный и неглупый. Чтобы мог еще и за себя постоять. Конечно. И не забывай, что у него есть еще и официальная какая-то часть. По крайней мере, у нашего, который из бережка. Вот староста в ничках, пожалуй, только своими делами и заведует. Тут вопросов очень много. И делом помочь, и посоветовать что-то. В таких деревнях у старосты есть только зарплата. Как сложно-то... Не сложнее нашей нынешней истории. Или твоего прошлого. Рано или поздно все прояснится и станет понятно. Раз до этого есть какие-то сложности, надо их либо избегать, либо порешать быстрее. С суммой денег мы порешали? «Примерно, да. Не думаю, что я сильно ошибаюсь. Это в крупных деревнях может найтись что-то необычное, что сильнее меняет сумму денег. В бережке такого нет. Но искать, где эти деньги были спрятаны, непременно нужно. И полагаю, что для этого нам надо привести в чувство Аврана и отправить его во свояси». «Куда?» «Да хотя бы к тебе. Дай ему задание. Скажешь, что простил за сранца. «Проситься на этот случай словцо покрепче, но не думаю, что к твоему другу можно так относиться. Тебе не кажется?» Я задумался. В некоторой степени Конральд был прав. «Если я буду критично относиться к людям вокруг себя, то ничего хорошего в будущем я не получу. Скорее всего, я просто останусь один, потому что из принципа прогнал хорошего человека». С другой стороны, я из-за Аврана влетел в яму. не слабо так пострадал, и в целом был зол на парня. Лишать его статуса друга в данном случае было вообще моим первостепенным желанием. Если я это сделаю, то останусь один. Конральд не пойдет ко мне в деревню, пока не будет кого защищать. А искать кого-то еще на подмогу? Нет, нет, нет, это слишком сложно. И долго. Нынешний вариант не меньше из зол. А вообще, единственный вариант, который можно использовать, чтобы стартовать. К двоим рано или поздно найдется и третий. Я посмотрел на Конральда. Тот, глядя на мое лицо, отражавшее все мыслительные процессы, довольно ухмылялся. И было чему. Все же он был прав. А раз прав, то и считался победителем в очередной раз. Конральд, мы два Один получил оплюху, а другого просто раскололи. «Я вижу, что ты согласен оставить друга другом». «Согласен. Куда денем?» «Да пускай тут посидит. Поможешь мне посадить его повыше, чтобы волки не съели?» Я посмотрел на Конральда, как на психа, но тот отмахнулся. «Ты не понимаешь, что ли? В деревне нам надо быть максимально незнакомыми, слиться с толпой». Его лицо непременно будет мелькать перед глазами. Что ты задумал? Отыскать деньги самим.